Питание Отец современной медицины Гиппократ дал емкое определение роли питания для нашего здоровья. Мы есть то, что мы едим. Как и другие представители царства животных, человек должен получать энергию и строительный материал для своего тела с пищей. Это нас отличает от представителей царства растений, подавляющее количество которых образуют большинство необходимых органических веществ, за счет энергии солнца, из углекислого газа и воды. Вещества, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности живой клетки и поступающие в нее через клеточную мембрану, называются нутриентами. Они бывают первичными, то есть поступающими в клетки нашего тела из окружающей среды с пищей, и вторичными, образующимися под действием ферментов нашего тела и полезных бактерий, живущих в нашем кишечнике. К необходимым нутриентам относят жиры, белки, углеводы, микро- и макроэлементы, витамины. Очень часто пища содержит также биологически активные вещества, влияющие на наше здоровье и долголетие. Даже балластные вещества растительной пищи, пектины и волокна, играют важную роль в физиологии. Особенности питания прямо влияют на здоровье, а с ним и на течение процесса старения. Рассмотрим, какие особенности питания способствуют, а какие мешают долголетию.